Глава 17. 29-й год. 18 число третьего месяца. Воскресенье. Порто-Франко. Вчера весь вечер я размышлял над тем, стоит ли позвонить Николаю и аккуратно выспросить насчеты местных албанцев, или все же этого не делать. Может, и узнаю что-то полезное, а может быть, от него информация о том, что я ими интересовался, уйдет куда не нужно. Поэтому после долгих сомнений решил все же не звонить. Исчезли и исчезли, пусть теперь сами думают, но общая оценка ситуации вела к не совсем оптимистичным выводам. Я тут всего ничего, а врагов завелось столько, что иной и за всю жизнь не наберет. С Михайловичем еще как-то понятно, все же сам отчасти нарвался, но с албанцами и этим самым лекой из Ньюрина все вообще вышло как-то ни к селу, ни к городу. Мало того, что у меня же деньги и украли, да еще и убить пытались. Так теперь все это к тому приведет, что я для бандитов из ничего личного, просто бизнес, перескочу в другой список, уже на глубоко личное. Опять же не знаю, что делать дальше с Милбандом и Лорой. Но получу я свои деньги. Если все же получу, а не случится что-то еще. Но они и дальше будут вот так публику в расход пускать? Нет, я не благородный герой, но и не настолько циничен, чтобы об этом вообще не думать. Но если я их сдам, то сам подставлюсь. Когда я застрелил албанцев в складе, я действовал в пределах местных законов. Право на самозащиту свято и никем не оспаривается. А вот то, что вместо вызова полиции я начал делать то, что сделал, как бы из области легального, переводит все в область криминальную. И если все всплывет, то мне однозначно не поздоровится. Тонуть будем вместе. То есть у меня на них что-то есть, но и у них на меня. И не думаю, что Милбанд мое предупреждение воспримет всерьез. У меня просто нет возможности узнать о том, что кто-то еще перевел деньги в траст и случайно после этого исчез. Тут ведь даже сам факт исчезновения обнаружить не очень просто. Уехал человек далеко, и все. А у новичков пока ни связи, ни друзей, ни еще кого-нибудь, кто мог бы хватиться. Не знаю я пока, короче, как поступить. Буду думать. С утра выгнал из двора качай на фронтеру, и предложил Аните воспользоваться ею вместо квадроциклов, мотивируя тем, что больше всего с собой увезем и заодно времени не потеряем. Ожидал, что она начнет возражать, но Анита на удивление легко согласилась. День сегодня, ну, что-то очень знойный, кондиционер привлек, наверное. «Ты корзиночку купил?» — спросила она, собравшись в машину. «Нет, ничего я не купил. Не знал, что тебе нравится, а потом забыл. Сейчас в коп заедем и наберем сразу всего, что нужно». «Да, а обещание было. Салфетки, корзинка, квадроциклы», — вздохнула она. «Ты бы просто дома предложил пообедать». «Дома холодильник пустой, но могу пригласить в Диметриус». «Вези меня на природу. И коп тогда, что ли?» «Насчет раздевать меня везде в силе?» — уточнил я. «Нет, я буду загорать без купальника, так что не получится». «Это шутка была, а ты и поверил. Не будь таким наивным. Кстати, что у тебя с дверью?» Анита показала на обшивку, заклеенную кусками дактиленты во всех направлениях. «Менять надо. Я заказал, но еще когда придет. И что это вообще за машина, к слову? Все забываю спросить. Случайно досталось, но мне нравится. Как она тебе случайно досталась?» Анита повернулась ко мне. «Можешь рассказать честно. Если ты дырки от пуль заклеил, то это вовсе не означает, что я не могу понять, что в нее стреляли. Кто в тебя стрелял?» «В меня никто». Это я стрелял, но тогда, когда она еще не была моей. И что было дальше? А дальше полиция, но и Хафина, передала ее мне согласно действующему законодательству. Тогда кто на тебя напал? Или ты все выкладываешь мне сейчас, или вези меня домой? Тон при этом не вызывал никаких сомнений в том, что именно так она и сделает. А вот к такому повороту событий лично я не готов. Давай расскажу, когда едем. Там долгая история. Но ты расскажешь так, и не будешь сочинять ничего по дороге. «Не буду. Расскажу, честно. Вон коп уже. Думай, что нам потребуется». «Алкоголь не берем, жарко», — сразу объявила она. «И крем от солнца у меня закончился. Напомни, будешь меня там всю растирать, заодно и массаж сделаешь. Умеешь?» Мы отъехали от города километров на двадцать. Анита ни о чем не расспрашивала, а больше комментировала то, что мы видим из окна, просвещая меня в местной зоологии. Затем мы сверились с картой, я съехал с дороги в саванну и выбрался к морю, вдоль которого мы и поехали медленно дальше, подыскивая удобный пляжик. И нашли такой минут через 20, что-то вроде мини-бухточки, справа небольшая скала, точнее скопление валунов, о которой бьется волна, а слева просто плоский мысок. Съехать на него не получилось, так что машину оставил на краю невысокого, метров три всего склона, а дальше пешком спустились. Там расстелили покрывало, а я еще и небольшой тент натянул, который только что в соседнем скуопом магазине и купил, сложив под него все сумки и оружие. Тут, да, пикник только с оружием получается, специфика места, так сказать. И в ларке магазин с софтпоинтами. «Мне тент не нужен, я загорать собираюсь», — объявила Анита, быстро стаскивая с себя одежду. «Все, машь меня, с любовью и заботой». Она легла на живот, сняв очки и отложив их на край покрывала. «Особое внимание уделяй абсолютно всему, ничего не пропускай!» С этими словами она откинула волосы с шеи. «И да, можешь начинать рассказывать, я вообще-то ничего не забыла!» Выдавив на ладонь крем из пластикового флакона, я начал втирать его ей в спину, заходя на плечи и шею. «Я тебе говорил, что оказался здесь случайно, верно?» «Угу! Только без подробностей!» А я сюда сбежал, из испанской тюрьмы. То есть не сам, побег был организован для другого человека, но я оказался на свободе вместе с ним. «Давай сначала. За что ты сидел и сколько?» Я просидел всего неделю до того, как суд должен был установить залог и собирался идти домой. Арестовали меня по подозрению в отмывании чужих средств, с которых неуплачены налоги и все такое. Ничего интересного на самом деле. «Мне все интересно, что касается тебя. Потом плечи еще помассируй. Хорошо?» «Хорошо. В общем, я здесь оказался случайно, а мои деньги остались на той стороне». «Орден перекидывает деньги сюда». «Я знаю. Они мне сразу и предложили, еще на иммиграционном контроле. Все официально по соглашению с Орденским банком». И я начал рассказывать. Не все, разумеется. Рассказал о людях Михалыча и то, что теперь возникла проблема. Рассказал о нападении по дороге в Шанхай, описав убитых не как босницев, а как албанцев из Ньюрина очень сокращенно рассказал о том, что меня попытались обокрасть. События вчерашнего дня свелись к тому, что я Милбанда и Лору просто попугал и заставил сознаться во всем на камеру». «Замечательно», — вздохнула Анита. «С албанцами у тебя теперь тоже проблемы?» «Я не знаю. Хотел бы это проверить». «Как? У тебя в списке приятелей нет никого, кто хотя бы знает, как местный криминальный мир организован. Кто тут чем занимается, кто с кем и все такое прочее». «Дай подумать, э, есть?» «Да, есть. Майк, он журналист, много об этом пишет, он должен знать. Слушай, ты долго будешь мне попу натирать?» «Хочу, чтобы блестела. Шлифую». «Она и так блестит уже, достаточно. У меня ноги обгорят. Двигайся ниже. А что с твоими деньгами?» «Часть мне уже вернули. В принципе, там уже на все хватит. Часть обещает вернуть, как банки откроются. Тебе в полицию надо. Мне надо, чтобы сначала вернули, а то просто снимут наличными, скроются». И судись потом лет сто. А зачем тебе знать про местных преступников? Чтобы понять, чего можно ожидать. И откуда. Ноги чуть раздвинь. Я выдавил на ладонь еще порцию крема. «Эй, ты там не увлекайся слишком», — предупредила Анита. Но ноги все же раздвинулась слегка. «Тебе еще спереди меня смазывать». «Спереди ты и сама справишься». «Ты тоже справишься, ничего сложного». «Да, я Майку позвоню, он сможет помочь» и он в полиции всех знает, если что, он тут газету издает лет 15 уже, наверное. Ступни помассируй, а то стою всю неделю, жуть как устают». Она согнула ноги в коленях и вытянула ступни. «Без проблем. Нет, пока полицию рано вмешивать, а вот дальше, может, и придется. И вот местный криминал учесть стоит, так что и полиция бы в схеме не помешала». «Майк всех знает», — повторила Анита. «С шефом просто дружит, насколько я знаю». Я бы на твоем месте сразу обратилась. Полиция здесь не такая, как там. Они тут куда более жестко действуют. Ой, приятно как. Не останавливайся. Да я и не собираюсь. А насчет полиции мне надо подумать. А чтобы подумать, лучше поговорить с этим твоим Майком. Я бы на твоем месте с ним вообще посоветовалась. Он умный парень. И он не станет болтать так, что ему можно все выкладывать как есть. Давно его знаешь. «Да, как магазин открыла, с тех пор. У него сильная близорукость, а потом еще и общие друзья завелись. Так, стоп, давай теперь спереди. А потом перевернусь, и ты мне плечи и ноги помассируешь». Она перевернулась на спину и протянула руку. «Выдави немного крема, лицо я сама, а ты от шеи ниже. И ноги не раздвину, сразу предупреждаю». «Немножко можно». «Ладно, немножко можно, согласна. Но вот столько». Она показала ладонями. «Вот так лучше». Я раздвинул ее ладони в стороны. «Это уже шпагат!» «Сгореть можно в любом месте», — сказал я наставительно. «Солнце здесь очень агрессивное, а у тебя там никакой защиты». «Это у моей подруги кабинет по лазерной эпиляции. Очень хорошо делает. Нравится? Два года к ней ходила каждые полтора месяца. Кстати, хороший бизнес в этом городе. Тут все вокруг пляжа крутится». «Думаю потом открыть еще магазинчик у самого пляжа, только солнечных очков и пляжной одежды. Ну и всего такого. Когда?» «Когда это даст достаточно, чтобы открыть новый?» «Давай вместе откроем. Зачем тянуть?» «Если ты раскручиваешь меня на секс прямо сейчас, ты ошибся, я не такая!» Анита засмеялась и закинула руки за голову. «Я могу этим заниматься только бескорыстно. Подмышки не вздумай сам натирать, я заору. Боюсь щекотки. Да еще крема». Она снова протянула руку. Лучше сама сразу сделаю. Провели на пляжике весь день почти без приключений. Купались, загорали, ели, даже постреляли немного, выбрав мишенью камень метрах в двухстах. Зверьё и саванны к нам не подходило, может, даже из-за выстрелов. Хотя небольшое стадо антилоп я видел дальше по берегу, когда купался. Разве что один раз мы почти что вышли из воды, когда показалось, что разглядели большую рыбину на мелководье. Но я даже не уверен, что мы ее на самом деле видели. Плеснуло что-то, а тень, если она и была, скрылась бликами на воде. Да и вообще тут мелко, как и на пляже Порто-Франко, глубже, чем по пояс забираться устанешь. Дальше дно круто уходит в глубину, но это совсем дальше, нам туда не надо. Раз недалеко от берега прошел рыболовный траулер, и недовольная Анита прикрылась полотенцем. А я больше под тентом лежал, меня все же пляжное солнце, если под ним долго находиться, прибивает, как дубиной, потом вообще никакой становлюсь. Ближе к вечеру к берегу, видно, рыба подошла, потому что над нами заметались местные аналоги чаек, большие как альбатросы, поочередно ныряя к воде, а потом еще и оставили на капоте здоровенное пятно сильно пахнущего гнилой рыбой дерьма, которое я смыл морской водой до того, как оно засохнет. Ну а потом мы собрались, уложили вещи в багажник и поехали обратно. Почти у самого города навстречу прошел поезд в сторону баз, так что Милбенд отправился на службу а мне завтра придется с Лорой общаться. Надеюсь, что она не сбежит, и что они вообще не сбежали. Но ее красный чайно Ренглер так и стоял возле дома, я специально с той стороны на Восточный бульвар заехал. Высадив Аниту у ее дома, я позвонил Славе поинтересоваться новостями, но новостей не было. Подтвердил ли, что завтра он свободен, так что действуем по плану. А план был хоть как-то не выпустить события из-под контроля, и почти сразу позвонила Анита. «Ты сегодня хочешь с Майком поговорить? Нас зовут посидеть в арт-кафе, он там тоже будет». «Тебя или нас?» «Нас. Мы уже для всех в множественном числе, не беспокойся». «Я не против». «Тогда заходи через час двадцать, хорошо? Мне надо еще в душ залезть и голову помыть. Волосы после моря как пакля. Могу заехать раньше, потереть спинку». «Знаю я, как ты потрешь», — вздохнула она. «Тогда точно опоздаем. Заходи как сможешь, но веди себя прилично». В любом случае, душ требовался и мне самому. Смыть не только соль, но и песок. А заодно надо было и машину разгрузить и переодеться, так что у Аниты я появился минут через 40, когда она, одетая в красный махровый халат, уже сушила волосы феном. «Кофе нам свари пока хорошо, только не крепкий, я быстро». Я быстро намолол кофе, набил им фильтр кофеварки и подставил под него две чашечки. Потом крикнул, чтобы она меня в ванной сквозь шум фена услышала. «Тебе какой? Могу капучино сделать!» «Сделай, там на полочке корица есть, посыпь!» «Корица есть, молоко есть, что может быть проще? Будет капучино, никаких проблем!» Когда набросал ложкой шапку молочной пены и посыпал ее, на кухню зашла Анита, обняла меня за пояса, засунув руки под расстегнутую и накинутую поверх майки легкую рубашку. «А ты вооружен до зубов!» — засмеялась она. «Почему у тебя такой большой пистолет всегда? Тут многие носят, но у тебя точно самый большой!» Незнакомые с тобой близко женщины могут даже начать делать какие-то нелестные для тебя выводы. Что их выводы? Суета-сует. А пистолет под размер проблем. Как разберусь, стану носить поменьше. А когда жизнь станет спокойной, то куплю совсем маленький, может, даже игрушечный. Станет она спокойной, интересно. Что-то пока перспективы неясные, и за Аниту немного беспокоюсь. Как бы ее в свои проблемы не затащить. Если кто-то нехороший знает о наших отношениях, то... Но вообще я о ней даже Славе не рассказывал. Он знает, что у меня есть женщина, но понятия не имеет, кто она. Не хочу я эти две части своей жизни смешивать между собой. И ту нехорошую часть неплохо бы как можно быстрее свести к минимуму и вообще о ней забыть раз и навсегда. Вард-кафе, располагавшееся здесь же на бульваре, пошли пешком, разумеется. Мы там уже один раз были, место я знал. Небольшое кафе со стильным интерьером, интересной графикой на стенах и небольшим, но при этом очень качественным меню. Хозяином там был итальянец, Сильвио, кажется, который заодно и шефом там работал. Кроме нас пришло еще две пары, Сандра с Джейми и этот самый Майк с женой, худенькой, чуть носатой брюнеткой с хорошей улыбкой, которую представил как Жаклин. А та сразу известила меня, что она из Бельгии, из Брюсселя. Сам же Майк, высокий и крепкий человек в очках с толстыми линзами, с короткой стрижкой и седой бородой, выглядел лет на 50, а Говор выдавал в нем уроженца американского среднего запада. Ну или так мне показалось. Кстати, он был вооружен тоже, и не маленьким пистолетом, как я сумел разглядеть, как раз в 191, так что они-то на меня напрасленно возводят. Вы сегодня на природу съездили? спросила Сандра. Завидую. Но мы сегодня 60 километров намотали. «А где были?» — спросил Майк. «К югу от города. Нашли маленький пляж, и там весь день провалялись», — ответила Анита. «Кстати, Майк охотник. Это уже для меня. Так что, если тебе надо, то говори с ним». «А на что здесь вообще охотятся?» «Если для мяса, то на антилопу в основном», — ответил он. «Но это не слишком спортивная охота. Антилоп много, на хищников больше. Гиена — самый трофей. В прошлом году я такую свалил весом в тонну примерно. А как взвешивали?» «Никак, но примерно можно посчитать по размерам. Хотите, попробовать?» «Вообще не против. Только винтовку надо купить соответствующего калибра». «На первый раз могу одолжить. У меня три». Он показал три пальца. «И гиен уже нужно искать. Ближе к городу их выбери, так что ездим к западу в саванну. Обычно мы вдвоем с приятелем, у него грузовичок очень подходящий. Джейми иногда с нами ездит, кстати». «Здесь все охотники?» — усмехнулся я. «Здесь или охотники, или те, кому это не интересно, ответил Джейми. «Противников охоты нет. То есть поначалу они тут бывают, я сам таким был, а моя экс так и осталась, но потом перевоспитываются. Здесь природа пока слишком давит на людей, чтобы отрицать охоту, а хищники такие, что постоянно люди гибнут. Все большое, у всего зубы вот такого размера, людей до сих пор не боятся. А экс все же осталась противницей?» Как сейчас, не знаю. Она в Зион переехала несколько лет назад, и с тех пор я от нее ничего не слышал. Но если осталось, то это уже патология. Местная жизнь обычно прочищает мозги достаточно быстро. Нас с ней в первый день здесь чуть свиньи не съели. На дороге от базы спасибо дорогому самаритянину, что нам помог. Кормили здесь вкусно, как я уже и сказал. Отличный салат. Затем отбивные по соусам из горгонзолы. Прекрасное вино. Жара спала, на террасе было даже немного свежо, но это из-за проведенного на пляже целого дня, просто перегрелся немного. После ужина мы все пешком пошли в бар гата бланка в соседнем доме, и уже там я оказался за стойкой рядом с Майком, а то дала ему краткую водную. «В городе нет больших бант, их отсюда вытеснили», — сказал тот. Раньше было больше проблем. Город существовал без полиции, правопорядком занимались патрульные силы, а у них в этом деле опыта нет и постоянная ротация. Город был тогда довольно криминальным, транзит, соблазны, много наличных денег на руках у людей. Потом провели реорганизацию, ввели самоуправление и завели свою постоянную полицию. Сразу стало тихо. Но я точно знаю, что несколько настоящих банд в городе есть. Скорее, преступных сообществ разного типа. Румыны, Рома, Болгары и другие люди с Балкан здесь ведут свой бизнес, часто криминальный. Но обычно избегают насилия и стараются не лезть на глаза. Другие банды больше как филиалы группировок из других мест. Ньюрина, Латинского Союза и даже из-за залива. Но они немногочисленные и тоже стараются не нарываться. Делают что-то для материнских компаний не больше. «А что за албанцы здесь? Банда, что же еще?» – Майк усмехнулся. «Но их немного, раньше было больше». Они вели дела с румынами и много кем еще, потом разбежались. Главный у них здесь некто Аджим, с ним человек 10 или немного больше. У них пара небольших фабрик, похоже, что больше для легализации присутствия. Есть недорогой ресторан, где они часто собираются, есть что-то еще, так не вспомню. Год назад один из его людей попался на двойном убийстве, застрелил двух приезжих из латинского, его судили и приговорили к расстрелу. Но с Аджином это связать не смогли. Но вообще бы я был осторожнее, если бы имел с ними проблемы. А про русскую банду слышали? Михалыч, Сергей. Про них только слухи пока. Они вообще ни на чем никогда не попадались. Легальный бизнес приносит неплохие доходы. Только слухи. Я даже не знаю, откуда идут. Хотите совет? Хочу, разумеется. Не надо недооценивать полицию. Они умеют работать. И случаи, когда кто-то отбился от бандитов с жертвами с их стороны, случались и раньше. Поэтому они умеют тех предупреждать так, что мстить потом избегают. У меня сложнее ситуация. Первые трое еще ни в какой банде не состояли, я ничего доказать не могу, и полиция не знает. Они просто решили ограбить меня по дороге с базы. А вторые двое из нью -Рина. отношения города не имеют. Про третьих двоих я сообщать не стал, разумеется. Равно как и про то, что они точно местные албанцы. Если это албанцы из нью а следовали они за вами из города, то они точно встречались с Аджимом, и полиция это может вычислить. Информация из чекпоинтов идет в один центр в реальном времени. В город можно и без этих чекпоинтов заехать, я стены вокруг него не видел. Можно, но все же проверить стоит. И в любом случае разговор с копами не повредит, как мне кажется. Если решите, то дайте мне знать. Вот мой телефон. Он вытащил из бумажника визитку. «Я многих там знаю. И да, в городе штаб-квартира службы специальных расследований. Они тоже занимаются бандами, но серьезными теми, что представляют угрозу безопасности». «Что-то слышал краем уха?» «Они на глаза не лезут. Сидят в федеральном здании, занимают все левое крыло, и еще у них база за городом, за стрельбищем. Командует там один британец. По слухам, его сюда специально переманили. Кстати...» Он усмехнулся. Если интересно, то организовала службу и была ее первым начальником одна русская, причем совершила головокружительную карьеру, тем самым чуть ли не с должности клерка в Ордене, совсем молодая и весьма красивая. «Уволили?» — предположил я, прикинув, как могут заканчиваться такие карьеры. «Перевели на другую должность, в банк Ордена. Она там поработала пару лет и потом перешла директором филиала в Северной торговой». Майк показал пальцем на рекламу банка, висящую через дорогу. Живет здесь, кстати, в Порто-Франко. А службу саму долго делили, реорганизовывали, переподчиняли, переименовывали, пока не остановились на нынешнем варианте. Они подчиняются полномочному представителю ордена напрямую теперь и только ему отчитываются. Есть там такой Брэндон Кинси, бывший федеральный поверенный, вот ему. Они же занимаются внутренними расследованиями, у них специальный отдел для этого. «Да, вспомнил», — Майк улыбнулся. У албанцев еще секс-шоп здесь, и они самый большой импортер всяких дел да и прочего с той стороны в этот мир. Кстати, немалые деньги на этом зарабатывают. Раньше у них были проблемы из-за принуждения к проституции. Троих надолго посадили, больше они на этом не попадались. Были разные подозрения на них, вплоть до изготовления мокрого порно. Знаете, что это? Искник, реальное убийство и прочее. Да, но опять сами не попались. Хотя студию на ферме за городом накрыли. Но кинематографистов кто-то успел перестрелять до того, как на ферму вошли. У них была еще ложная студия, которая работала как сигнализация. Когда пришли в нее, они узнали и все подчистили. Какие-то совсем плохие ребята, нет? Их что, до сих пор не могут прижать никак? Их сейчас не за что прижимать. Они тут вроде спящих агентов, как я понимаю. В том с ними и проблема. Они вообще ни во что не ввязываются. Но про них помнят. Причем помнят постоянно. Если бы СССР за них взялась, может быть, и больше вы достигли бы. А почему не берется? Они мне не отчитываются, — Майк усмехнулся. Но их возможности не стоит переоценивать. Это небольшая служба, орден вообще не любит плодить бюрократию. Есть куда более проблемные регионы. Кстати, по слухам, поэтому руководить и позвали именно британца. Их разведка всегда работала с небольшими ресурсами, агентурно. А американцы всегда больше полагались на технические средства и прочее, так что в наших условиях справляются хуже. Тогда кого-то из МОСАДА надо было звать, нет? Нет. Насколько я знаю, МОСАД работает практически всегда через еврейскую диаспору и помощников, а тут диаспоры нет. Слушайте, чуть бредовая идея, но… «А хотите, я вам устрою встречу с этой русской, которая организовала СССР?» «Она редкая стерва, и у нее ядовитый юмор, но масса знакомств и связей. Она может что-то подсказать, и она довольно красивая, кстати». «Что?» — возмутилась Анита. «Я вам тут устрою встречи, умники». «Дорогая, она еще и лесбиянка, так что опасней скорее для тебя», — повернулся к ней Майк. «Я ее неплохо знаю». Она сука, у нее настроение, но если подойти правильно, то может совершенно неожиданно помочь и вполне бескорыстно. Сука, но ну не злобная. Скорее, просто вредная. Светлана ее зовут. Светлана Беляева.